Глава 19 Почему котята лучше подружек. Часть 7 Сонно моргая, сижу в кресле с кружкой кофе. Олег уже полностью собран и, не глядя в зеркало, завязывает галстук идеальным узлом. Надо научиться делать это. Хочу себе тоже брючный костюм и галстук. И шпильки. Я не могу тебя больше отпускать. Очевидно, что ты привлекаешь опасности. Нам нужно над этим поработать. Не сходи с ума, пожалуйста. Мне правда нужно ехать. Сегодня у меня комиссия, а завтра нужно подготовиться к защите, она у меня парная. Мне нужен немец». «Это мне нужно уехать, Жень, а ты должна быть в безопасности, иначе я не смогу функционировать эффективно». «Я прошу тебя, не предъявляй ничего Ленке, это же мой косяк». «К Ленке у меня нет ни единого вопроса, она не может отвечать за мужчину. У меня есть вопросы только к этому Эльхаму и к тебе. К тебе на самом деле тоже вопросов больше нет». «Ты в состоянии сделать выводы самостоятельно?» «Да». Но он все-таки срывается. «Нахуй тебе подружки, детка! Хватит тебе, Крис! Играйся лучше с котятами!» «Ну какая разница?» Вздыхаю я. «Разница в том, что котята влюблены и ревнивы. И все, что ты им скормишь, они эгоистично переварят сами. Они будут делиться с кем-то, подставляя тебя». Девочки же, особенно гетероориентированные, захотят разделить все это с каким-нибудь мужчиной. Это же логично. Если у тебя есть какой-то увлекательный, возбуждающий девайс, ты рано или поздно захочешь им поиграть с партнером. А ты им вкладываешь его в руки, себя вкладываешь. Но Крис, очевидно, тоже скармливает тебя Демченко. Но он в тебя ни членом, ни ножом не тыкает. Поэтому мне плевать. Ты должна понимать, Женя, что секс – это базовый инстинкт. Пробуждая его, ты оказываешься лицом к лицу с внутренним зверем. Далеко не у всех этот зверь разбужен, и пробудить его у цивилизованного человека не так уж и просто. Но ты гений таких пробуждений. Осознавай свою власть. Неси за нее ответственность. Или ты превратишь меня в чистильщика. Ты хочешь найти Эльхама? Да чего его искать? Я помню номер машины. Я в смысле... Никак не вяжется у меня Олег с какой-то дракой или примитивными разборками. Но не идут они ему, хоть убейте меня. И как он собирается исправить эту ситуацию, для меня загадка. Да, Женя, естественно, я хочу, чтобы ему вбили периметр, на котором он должен держаться от тебя, и наказали за то, что он уже сделал. И меня немного отпускает, что он не собирается физически сам встревать в эти разборки. Это с одной стороны. А с другой? Это будут какие-то другие люди? Это будет жестко? Насколько? «Но он же ничего не сделал!» «Ты вменяема! Он тебя напугал и порезал, и он бы тебя изнасиловал!» но ну, в смысле? Я уверена, что он этого не хотел, порезать!» Прикасаюсь к тонкому порезу на шее. «Это какая передо мной сейчас версия девочки?» «Явно не та, которая порвала Шубина!» «Ими двигали разные мотивы!» Прислушиваюсь я к себе. «Этот просто животное, и мне его немного жаль!» «Всё, помолчи!» Листает номера в телефоне. Демченко работает, Ветский в Турции. «Ты ищешь мне няньку в сопровождении, пока тебя не будет?» «Да, Ожников, Ожников в дрова!» Зло дергается его лицо. «Ожников немного выпивший собровец, я согласна на Ожникова». «Он немного отключившийся собровец, детка, пусть отсыпается». Кого-то набирает, ему долго не отвечают. Неудивительно, еще очень рано. «Так, а набери-ка мне своего котёнка. Они же все боксёры у тебя». «Да. Которого?» «Того, который адекватней. В фотосете у нас участвовал». «Борис». «Вот его». «Смотрю на часы. Шесть двадцать утра. Должен быть на пробежке». «Да?» Немного задыхаясь. «Доброе утро, Боречка. С тобой один дяденька поговорить хочет. Можно я трубочку передам?» «Эм, э, окей». Олег забирает у меня телефон и уходит с сигаретой на лоджию, прикрывая за собой дверь. Возвращается минут через пять, отдает мне телефон. «Сегодня у тебя будет свита». «Да она у меня и так постоянно». Закатываю я глаза. «В этот раз она будет более организована. Не сбегай от них. Данила встретит тебя после комиссии. Пусть сдадут с рук на руки. Никуда с ним не заезжаете прямиком на работу. Потом он же увезет тебя домой» предварительно заехав за твоими котятами. «Пусть потусуются у тебя, пока я не приеду. Что вам заказать?» «А ты надолго?» «Надеюсь, не больше, чем на сутки. Что вам заказать?» «Пиццу, пиво, только безалкогольное. Послезавтра у котят спарринги. И тортик. Хочу птичье молоко. Или нет, э, чизкейк хочу. Или не знаю, какой хочу». «Закажу оба», закатывает он глаза. «Отлично, мои котята-сладкоежки».